Глава 9 Дни наших странствий складывались в недели, недели в месяцы. Четыре клана на наотрез отказались дать нам убежище, несмотря на мой округлившийся живот. Все знали, во что Сенлур превратил золотые пески. Из обрывочных слухов и разговоров при дорожных трактирах, которые мы посещали под личинами, узнали, что клан черного Аспида объявил себя сильнейшим и бросил вызов любому, кто готов оспорить его право на власть. Теперь план Сен-Лура стал понятен в полной мере. Найдя и истребив последних моих сестер, он нанес непоправимый урон другим драконьим кланам, ослабил всех, кто был способен противостоять ему в открытом бою. Поэтому никто из драконов не решился ответить на вызов. Все они предпочли беречь силы для решающей битвы или удобного случая. Сенат, люди и двуликие, разбежался. Наги покинули его еще раньше. Весть о постигшем золотые пески заставила полулюдей-полузмея заботиться безопасностью своих семей. Строительством аванпостов, подготовкой к войне. Весь мир замер в ожидании чего-то страшного и неотвратимого. Не мудрено, что люди боялись давать убежище той, из-за которой началась война. Сен-Лур неистовствовал. Глумился, куражился, менял тактики. Терзал меня во снах то приказывая убить Ланкеша, то явиться к нему самой и искупить свою вину. Он прорывался к нам сквозь мрак полчищами монстров тьмы, которые атаковали охранный круг, что творил вокруг нас Ланкеш. Исчезали чудовища лишь с рассветом. Зачастую после того, как уничтожали все живое на многие мили вокруг. Сен-Лур внушал свою волю целым деревням на нашем пути вынуждая сельчан выходить на нас с вилами и топорами, устраивать засады и ставить ловушки, как на диких зверей. Однажды Сен-Лур даже поклялся, что оставит Ланкешу жизнь в том случае, если я вернусь. Его жизнь в обмен на мою. И если бы я не знала дракона слишком хорошо, я бы даже поверила ему. Придя в полное неистовство, от моего отказа Сен-Лур выжег до черна несколько поселений, мимо которых протекал наш путь. После этого мы не приближались к городам и деревням, добывая еду и воду самостоятельно. Ярость дракона объяснялась его неспособностью добраться до нас. Каждый раз при его приближении мы уходили в мрачный мир, где Ланкеш не мог соревноваться с драконом в силе, но однозначно превосходил того в скорости и быстроте реакции. Если бы не Абуза с подпирающим нос пузом в моем лице, я не дала бы за жизнь дракона и ломаного гроша, Конечно, если бы поединок происходил в черных землях. Но Сен-Лур был хитёр и коварен, и всегда стремился нанести удар по мне. И моя защита, как правило, дорого обходилась Ланкешу. Ты не обуза, Лирель, успокаивал меня Нак, пока я перевязывала рану на его плече. Ты нужна мне, и тебе не за что винить себя. Быть с тобой — мой выбор. Выбор, который сделал не ты, вырвалось у меня. «Никогда не говори так», — ответил Ланкеш и посмотрел на меня так, что мне стало стыдно. Ну, конечно же, он сделал свой выбор в тот самый миг, когда набросил на меня аркан душ и вытянул из башни во мраке. «Прости», — пробормотала я. «Я всего лишь глупая и слабая Лирель». Я улыбнулась, стремясь перевести все в шутку. Но Ланкеш покачал головой. «Ты самая умная» и самая сильная женщина из всех, кого я встречал, Дева Адори. Грудь сдавила от нежности и чувства вины. Эта вина стала фоном моих мыслей, эмоций и чувств. Неким неотъемлемым элементом моей жизни. Было безумно стыдно за то, что это время, проведенное в изгнании, было самым счастливым в моей жизни. Даже нескончаемо сменяющаяся череда безжизненного мрака и удушающего зноя, мрака и обжигающих ледяных ветров мрака и соленых брызг на хлещущих по щекам и превращающих волосы во что-то среднее между колтуном и мочалкой была наполнена счастьем любовью и глубинным душевным спокойствием. Я винила себя за это и ничего не могла поделать счастье от близости ланкеша от одного его взгляда от насмешливого глупая лирель делала меня легкой игривой, смеющейся, словно ветер. Ощущение некой глубинной, необъяснимой нежности наполняло смыслом не только моё существование, но и весь мир. Были моменты, когда казалось, что это бесконечное путешествие по землям бывшего объединения было всегда и всегда будет. Что я всегда пела Ланкешу по вечерам, мне же его голову на своих коленях всегда запекала подстреленную им дичь в толстых листьях ахасалии в глине, варила соусы из кореньев и орехов в вырве в глиняном котелке, собирала манха и кумкват, украшала цветами наши временные жилища, а скорее постели из веток и листьев под открытым небом. Раньше я и представить не могла, что в моем сердце так огромна потребность заботиться, отдавать, растворяться в каждом долгом взгляде, в каждой мысли о нем. Постоянное ожидание опасности, нападений, атаки тварей мрака или направляемых волей обезумевшего дракона диких зверей научило меня ценить каждый миг, каждую минуту. Научило ценить и относиться с благодарностью к одному из самых сокровенных таинств нашего мира — к времени. Когда живот стал слишком выпирать, Ланкеш запретил мне танцевать для него. Но справедливости ради я не всегда слушалась. Беременность, вопреки опасениям, совершенно не мучила меня, не отнимала силы. Наоборот, она протекала очень и очень легко. Если бы не шевеление под сердцем и неуклюжесть, ставшая моим неизменным спутником, можно было бы с легкостью забыть о том, что ношу в себе дитя. Мы много говорили, точнее говорил Ланкеш. Я же слушала, затаив дыхание. Нак, ставший моим мужем. Рассказывал о тайных школах и монастырях, где обучают мистическим учениям. С легкостью раскладывал на составляющие все мыслимые и немыслимые законы и явления в мироздании. А затем, смеясь, собирал их снова. Чудно, что мистика была моей сутью. Сутью, отнятой очень рано. Но я не знала об утраченном даре и сотой части того, что знал Ланкеш. Есть одна тайная мистическая школа, прошедшее обучение в которое обретают освобождение от бесконечного цикла перерождений, — сказал Ланкеш однажды. Она находится на островах Тысячи Лотосов и принимает в нее только парами, истинными парами. «Как это?» — тут же заинтересовалась я. «Разве истинные пары — не сказка, не роскозни? Разве люди не любят и не ненавидят друг друга с одной и той же силой и зачастую одновременно?» Не сказка, Лирель. Покачал головой Ланкеш и нежно мне улыбнулся. Только на самом деле все обстоит несколько иначе. Помнишь, мы говорили о движении энергии в чакрах? Помню, кивнула я. Сперва я принимала твои рассказы на веру, но эти самые чакры светятся и имеют каждая свою форму. Но по мере подрастания нашей дочери я любовно погладила округлившийся живот. Я начала их видеть. Даже жалко, что скоро эта способность вновь покинет меня. Независимо от того, видишь ты их или нет, движение потоков энергии, оплетающей и пронизывающей Вселенную, не исчезнет никогда. Ты помнишь, что у мужчин и женщин движение чакр происходит в разных направлениях. В то школу на островах принимаются ученики, чьи движение энергии гармонично хотя бы по двум чакрам. Таких и называют истинными парами Лирель. «По каким?» Когда я все извелась и зъёрзалась от любопытства, Ланкеш с улыбкой ответил. «Для мужчины важна готовность умереть за свою женщину. В любой момент, без сожаления. А для женщины?» Накнижно погладил меня по лицу. «Женщине достаточно просто очень любить своего избранника. Принимать его таким, как он есть, целиком. Если в паре оба этих условия совпадают...» Это и есть истинная пара. Как же учителя в этой школе узнают, что пары, приходящие к ним на обучение, истинные? Нак хохотнул, подмигнул лукаво. О, это целая история. Школа, как я говорил, расположена на островах, и для того, чтобы доплыть до учителя, каждой паре предлагается одноместная лодка. Он должен довести ее целый и невредимый а воды лотосных островов кишмяки шат крокодилами. Я вскрикнула, закрыв себе рот ладонью. Надо думать, доплывают не все. Несмотря на серьезность испытания для юных мистиков, мне вдруг стало смешно. Да и не всем. девушки, как я понимаю. Ланкеш тоже улыбнулся. Можешь не сомневаться, Лирель, далеко не все. А как же проверяют чувства дев? «Разве можно придумать что-то хотя бы в половину равноценное?» «На мой взгляд, испытание для дев гораздо хуже», — с коварной улыбкой ответил муж. «Прибывшую на остров пару зашивают в мешок, в один мешок лирель, на несколько дней. Только голову наружу, чтоб есть и пить, если, конечно, учитель попадётся мягким сердцем. А когда по истечению назначенного срока...» и никак не раньше десяти дней мешок этот разрезают. Смотрят внимательно, отойдет она от него или нет. А зачем ей отходить, не поняла я. Глупая Лирель. Ланкеш привлек меня к себе и поцеловал с такой нежностью, что сердце запело тысячи голосов. И когда я закрыла глаза, отдаваясь удовольствию целиком, показалось вдруг, что вокруг нас, на земле и в воздухе, Распустились светящиеся бутоны лотосов. «Нас точно взяли бы на обучение», — тихо сказал Ланкеш, когда поцелуй закончился. «Значит, мы истинные? Мы истинная пара?» «Никогда не сомневайся в этом, Лирель». Я прижала щекой груди Нага, потерлась о нее сладко. Затем пожала плечами и пробормотала. «Не нужно мне освобождение от бесконечного цикла перерождений» лишь бы перерождаться вместе с тобой. И все же, сколько же дверей открылись бы перед нами, если бы... Если бы не Сен-Лур, совершенно обезумевший от своего бессилия вернуть меня. Я не сомневалась, если у дракона будет возможность уничтожить мир только лишь для того, чтобы преподать нам урок, он, не задумываясь, сделает это. А потому нельзя было медлить ни минуты. Как только наша с Ланкешем дочь будет в безопасности, следует немедленно разбудить Великую проматерь, единственную, кто сможет остановить Сен Лора. Если захочет, конечно.